И 330 – хлопала дверь, выходили из лифта – бледные высокие розовые смуглая, падали кругом шторы – и ее не было. Не пришла. И, может быть, как раз сию минуту, ровно в 22, когда я пишу это, она, закрывши глаза, также прислоняется к кому-то плечом и также говорит кому-то – «Ты любишь?» – «Кому?» – «Кто он?» – «Этот с лучами пальцами или губастый, брызжущий «Р» или «С»?»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 Мы остались вдвоем. Бумажная рука легко, ласково легла на мою руку. Профильное лицо близко нагнулось ко мне. Он шепнул. – По секрету скажу вам, это не у вас одного. Мой коллега не говорит об эпидемии. Вспомните-ка, разве вы сами не замечали у кого-нибудь похожее, очень похожее, очень близкое? Он пристально посмотрел на меня. На что он намекает? На кого?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 – Тут она! – заросший рот раскрылся медленно. – Это кто же такое – она? – Ах, ну кто-кто! Да и, конечно! Мы же вместе с ней, тогда, на аэро! а А-а-а… так-так… так-так-так… Лучи морщины около губ, лукавые лучи из жёлтых глаз, пробирающихся внутрь меня, всё глубже… И, наконец… – Ну, ладно уж. Тут она. Недавно прошла. – Тут.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 – Стойте тут! – отрезал доктор и исчез. – Наконец… Наконец, она рядом, здесь. И не все ли равно, где это здесь? Знакомый шафранно-желтый шелк, улыбка – укус, задернутая шторой глаза – у меня дрожат губы, руки – колени, а в голове глупейшая мысль – колебание – звук, дрожь должна звучать, от чего же не слышно? Ее глаза раскрылись мне, настежь, я вошел внутрь.